Когда молодая султанша вынуждена была прервать чтение романа «Смотрит вниз, где сгущается тьма», из-за того, что ей попался бракованный экземпляр книги, она направила переводчику гневное письмо. Марана спешно выехал в Аравию. Старуха с полузакрытым лицом и гноящимися глазами знаком пригласила меня следовать за ней. В оранжерее произрастали бергамотовые деревья, Разгуливали диковинные птицы лиры, журчали струйки фонтана, навстречу мне вышла она, в бирюзовом одеянии, зеленой шелкой вывуали в золотую крапинку, с берилловой ниткой на лбу. — Тебе хочется узнать побольше об этой султанше? Ты нетерпеливо пробегаешь глазами тонкие воздушные листки писем, точно ждешь, что она вот-вот появится. Впрочем, Марана и сам как будто исписывает страницу за страницей, движим схожим желанием. Он преследует ее, она все прячется, убегает. От письма к письму сюжет запутывается. Марана пишет ковидание из роскошной резиденции на краю пустыни, оправдывая свое неожиданное исчезновение тем, что посланники султана силой А может, соблазнительным контрактом заставили его перебраться сюда, чтобы он без помех доделал начатую работу? Супруга султана не должна ни на минуту лишаться любимого чтения такового условия брачного договора, выдвинутой невестой своему августейшему жениху до свадьбы. После безмятежного медового месяца, когда юная государыня регулярно получала издательские новинки из разных стран на языках оригинала, которыми она свободно владеет, положение заметно ухудшилось. В последнее время султан, похоже, не без основания опасается революционного заговора. Его секретные службы обнаружили, что заговорщики получают шифровки в книгах, вышедших на нашем языке. Султан издал указ о запрете на ввоз в страну и повсеместном изъятии западных книг. Была приостановлена и доставка книг в личную библиотеку супруги. Природная подозрительность, подкрепленная, надо полагать, неоспоримыми доказательствами, наводит султана на мысль, что его жена сообщница революционеров. Однако... Невыполнение известного условия брачного договора может привести к разрыву, чреватому для царствующей династии, огромными издержками. Именно этим, во всяком случае, пригрозила ему госпожа в приступе гнева, после того, как охрана вырвала у нее из рук едва начатый роман Бертрана Вандервельда. Именно тогда агенты султана, разведав, что Гермес Марана переводят этот роман на родной язык госпожи, склонили его с помощью разного рода убедительных доводов переехать в Аравию. И вот каждый вечер султанша получает условленную порцию романа, но уже не в оригинальном издании, а из рук переводчика, только-только отпечатавшего текст на машинке. Если тайное послание и было зашифровано в порядке слов или отдельных буквах оригинала, теперь шифра не восстановить? Султан пригласил меня, чтобы узнать, много ли еще осталось переводить до конца книги. Я понял, что, имея достаточно оснований подозревать политическую и супружескую измену, пуще всего он боится спад напряжения, который неминуемо произойдет по окончании романа. Ибо перед тем, как раскрыть новую книгу, его супруга опять взбунтуется против своего подневольного положения. Султану известно, что заговорщики ждут от нее знака к началу мятежа. Известно ему и то, что султанша велела не тревожить ее, пока она читает, даже если султанский дворец взлетит на воздух. У меня тоже есть причины бояться этого момента, ведь я могу лишиться всех привилегий при дворе. Поэтому Марана предлагает султану пойти на хитрость в духе литературных традиций Востока. Он прервет перевод на самом интересном месте и начнет переводить другой роман, ведя его в первый с помощью какого-нибудь незамысловатого приема. Ну, скажем, такого. Персонаж первого романа открывает книгу и принимается за чтение. Второй роман тоже Прервется и уступит место третьему, тот, в свою очередь, не замедлит смениться на четвертый и так далее. Разноречивые чувства охватывают тебя, пока ты просматриваешь эти письма. Ты уже предвкушал возобновить чтение, как вдруг, благодаря вмешательству извне, книга снова обрывается. Гермес Марана представляется тебе неким змеем искусителем запускающим ядовитое жало в райские кущи чтения. На месте вещего индейца, глаголющего бессмертные романы всех времен и народов, оказывается роман-ловушка, измысленный коварным переводчиком и состоящий из одних зависших в воздухе зачинов. Точно так же завис в воздухе и мятеж. Пока заговорщики напрасно пытаются снестись со своей державной сообщницей, время неподвижно давлеет над плоскими берегами Аравии. Ты читаешь или мечтаешь? Неужели на тебя так действуют все эти графоманские небылицы в лицах? Ты тоже грезишь а не в нефтяной султанша и завидуешь жребию перевиральщиков романов в аравийских сиралях? Ты хотел бы быть на его месте, установить эту необычайную связь, ощутить сопричастность внутренних ритмов через книгу, читаемую одновременно двумя людьми, возможно, тобой и Людмилой? Ты непроизвольно приписываешь безликой читательнице, вызванной к жизни заклинаниями Мараны, знакомый тебе облик читательницы. Ты уже видишь Людмилу, возлежащую на боку за от мушкары прядь ее волос упала на страницу. Стоит сезон томительных мусонов. Дворцовые заговорщики, затаясь, оттачивают вероломные планы. Она же отдалась во власть чтения как единственно возможного жизненного акта в мире, где нет ничего, кроме раскаленного песка на маслянистом битуме до смертельной опасности во имя интересов государства в борьбе за обладание источниками энергии. Ты перебираешь письма, надеясь найти новые сведения о султанше. Перед твоим мысленным взором проходят другие женские образы. Остров в Индийском океане. Купальщица, облаченная в солнечные очки и слой орехового масла, прикрылась от палящих лучей тропического солнца утлым щитом из модного нью-йоркского журнала. В этом номере, предваряя выход книги, опубликовано начало нового триллера Сайлоса Фленнери. Марана поясняет ей, «Журнальная публикация первой главы означает, что ирландский писатель готов заключить контракты с заинтересованными фирмами об использовании в романе оговоренных сортов виски или шампанского». Марок автомобилей, курортных мест, сумма рекламного вознаграждения как бы подхлестывает его воображение. Купальщица разочарована. Она страстная поклонница Сайлоса Фленнери. «Мне нравятся такие романы», — говорит она, когда с первых же страниц начинаешь испытывать какое-то беспокойство. Терраса швейцарского шале Сайлес Фленнери наблюдает в подзорную трубу, установленную на треножнике за юной особой. Она читает, сидя в шезлонге, на другой террасе, метрах в двухстах пониже. «Она появляется там каждый день», — говорит писатель. «Прежде чем сесть за письменный стол, я обязательно смотрю на нее». «Интересно, что она читает?» «Я знаю, это не моя книга» и невольно мучаюсь от этого. Я чувствую, что мои книги ревнуют, им хочется, чтобы их читали так, как читает она. Я смотрю на нее без устри. Она словно живет в некой сфере, подвешенной в ином времени и пространстве. Сажусь за письменный стол. Но ни один из придуманных мною сюжетов не соответствует тому, что я хочу передать. марана спрашивает, не от того ли он не может больше работать? — О, нет, я пишу, — отвечает Фленнери. Я по-настоящему пишу с тех пор, как смотрю на нее. Я только и делаю, что слежу отсюда за тем, как читает эта женщина. День за днем, час за часом я читаю на ее лице то, что желает читать она, и добросовестно об этом пишу. Слишком добросовестно сухо прерывает его Марана. Как переводчик и представитель интересов Бертрана Вандервельде, автора романа «Смотрит вниз, где сгущается тьма», Который читает та женщина. Я требую от вас прекратить заниматься плагиатом. Фленнери бледнеет. Кажется, его заботят лишь одно. Значит, по-вашему, эта читательница поглощает романы Вандервельде? Нет, я этого не вынесу. Африканский аэропорт. Пассажиры угнанного самолета, взятые в заложники, сидят на земле. Днем они обмахиваются платками, а ночью, когда становится холодно, кутаются в пледы, розданные стюардессами. стюардесами марана восхищен невозмутимостью одной девушки она присела на корточки чуть поодаль обхватила руками колени приподнятые под длинной юбкой наподобие подставки для чтения густые волосы не спадают на книгу скрывая лицо девушки расслабленная рука переворачивает страницы словно все самое главное решается там в следующей главе в нашем Затянувшимся плену, как на свалке, мы постепенно теряем человеческий облик, и только эта женщина выглядит защищенной, нетронутой, окруженной призрачным лунным сиянием. Тут Тамарани приходит в голову убедить боевиков из Аро, что книга, ради которой они затеяли эту рискованную операцию, вовсе не та, что они отобрали у него, а та, что читает она. Исследовательская лаборатория в Нью-Йорке. Запястья читательницы надежно прикованы к ручкам кресла. Тело, облепленное датчиками, стянуто стетоскопическим поясом. Виски сжаты гривастой короной змеевидных проводков, отмечающих степень концентрации пациентки и частоту импульсов. Успех нашей работы зависит от чувствительности объекта исследования. Кроме того, это должен быть человек с отменным зрением и крепкими нервами способными выдержать непрерывное чтение романов и свежих компьютерных вариантов. Если за время чтения внимание удерживается на постоянном уровне, вещь принимается. Если внимание ослабевает и колеблется, комбинация бракуется, а ее составляющие разбираются для использования в других наборах.